Глава пятая. Гигантский питон Прошло три дня. Львы не появлялись больше. Слоны ушли в низовье большой реки. Растоптанные гигантами травы и кустарники быстро оживали под горячими лучами щедрого солнца. Дичь шело вокруг, и уну достаточно было один раз метнуть дротик или копье, чтобы обеспечить себе изуру дневное пропитание.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 Вынырнув из прибрежной заводи, огромный питон медленно вытянул на берег свое длинное гладкое тело толщиной с человеческое туловище. Ун и Зур с отвращением рассматривали чудовищное присмыкающееся, неизвестное доселе ламрам. Питон полз неторопливо, по-видимому, без определенной цели, и, казалось, еще не вполне очнулся от долгого сна. Но Ун и Зур и не подозревали, что это грузное туловище способно передвигаться со скоростью бегущего кабана. Все же, на всякий случай, друзья укрылись в своей зеленой хижине и оттуда наблюдали за действиями питона. Память не подсказывала им, велика ли сила этого гигантского пресмыкающегося, ядовит ли его укус, как укус тех змей, которые встречались по ту сторону гор в странах Запада.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 обвелось вокруг дрожащего, задыхающегося животного. Через несколько минут все было кончено. Глухой непонятный гнев охватил Уна, молча созерцавшего эту страшную картину. Если бы Сайгу убил волк, леопард или даже Махайрод, сердце молодого Уламра не дрогнуло бы. Но победа этой холодной скользкой твари возмущала его до глубины души,